Глава 31. Новые правила. Григориан. Я не спал всю ночь и все пытался придумать выход из безвыходной ситуации. В конце концов у меня появились кое-какие мысли, и мне казалось, они вполне нормальные, должны вписаться в сложившуюся ситуацию. По крайней мере, не стану себя чувствовать чудовищем. До утра оставалось несколько часов, и я решил, что сон для меня будет совершенно не лишним. Утром не изменил своих планов. Мой корабль, мои правила. Пошел в камеру Алекса и Факта. Открыл дверь. Они уже не спали. Факт удивленно смотрел, а Алекса наоборот, избегала прямого взгляда. Это было неприятно. Я постоянно заставляю ее страдать. «Алекса, выйди из камеры». Она подняла глаза полной грусти и какой-то апатии, будто уже махнула на все рукой. И без и ей без разницы, что теперь будет. Нехотя пошла за мной. «Мы вошли в главный отсек управления. Я повернулся к ней лицом, и мне совсем не понравилось, как она выглядела. Было больно на нее смотреть, она казалась такой хрупкой беззащитной. Почему все происходит именно с ней? С сегодняшнего дня и до момента приземления ты свободна в пределах корабля. Ничего не трогай, на все спрашивай разрешение» мое объявление произвело странный эффект. Она не стала прыгать от радости, а лишь посмотрела с опаской, будто заподозрила подвох. «Ты прости меня, надо было и правда с тобой поговорить, прежде чем». Она опустила глаза и кивком дала понять, что извинения приняты. «Давай теперь по-настоящему познакомимся, ведь ты до сих пор не знаешь, как меня зовут? Григориан». Протянул руку, уже знал, как делают на земле. Алекса растерянно смотрела и будто на миг испугалась, руку подала на автомате. «Алекса», — ответила робко, словно мы и правда встретились первый раз. «Пойдем, я все тебе покажу». Надеюсь, Фахт не обидится, что я его проигнорировал. «Пусть поживет отдельно, думаю, ему понравится». «Вот здесь лежат запасы еды, можешь брать что хочешь. Правда, как ты заметила, еда у нас не такая вкусная, как ваша. К тому же мы ограничены возможностями корабля». Алекса все внимательно выслушивала и запоминала. В ответ просто кивала головой. было очень, Была очень немногословным, что на нее совершенно не похоже. Уже не знал, как ее разговорить. Здесь находится управление кораблем, и лучше тут ничего не трогать. Навстречу бежал Кир и велял своим обрубленным хвостом. Отметил про себя, что он очень быстро растет. Ну, с Киром ты уже знакома. И да, я назвал его в память о своем пребывании на земле. Мне нравится это имя, оно необычное для моей родины. Не стал уточнять, что каждый раз, произнося имя Кир, я вспоминал ее и Дани. А иногда даже думал, что прожил там лучшие дни... И идиот не цнил этого. Куда-то рвался, а мог познать настоящее счастье. Она улыбнулась и наклонилась к животному. «Привет, дай лапу». Он протянул. Она протянула ему руку, а он непонимающе смотрел. «Он не умеет, я его еще не научил». «Как же так? Такой большой мальчик». Ему всего месяц пытался я оправдать своего подопечного. «Ничего себе! Это каким же он будет, когда вырастет?» «Да, зверюга еще та». Она потрепала его за ухо, и, кажется, Кир забыл все на свете. Лег на пол, задрал лапы вверх и ждал, когда ему будут чесать живот. Алекса засмеялась и выполнила его просьбу. Зря я так тебя испугалась. Ты такая такой милаха». Мне было стыдно за своего следопыта. Это просто ужас. Но отчитывать его не стал. Просто взял на заметку отработать пункт общения с чужими людьми. Он помог немного разрядить обстановку своей непосредственностью. И в воздухе уже не чувствовалось такого напряжения, как раньше. «Можно я буду ходить к факту? Расскажешь, как открывается дверь?» «Так, уже пошли просьбы. Я только-только предоставил ей свободу». Но отказать не мог. Было так приятно смотреть, как она потихоньку оживает. Доверил ей все и надеялся на то, что она не обманет моих ожиданий. Вряд ли она устроит бунт на корабле. Хорошо, только имей в виду, старик непростой и иногда может говорить странные вещи. Не надо всему верить. Она явно сомневалась в моих словах. А он в чем провинился? Многозначительно молчал, не хотел отвечать на вопрос и надеялся, что она второй раз не спросит. Девушка испытывающе смотрела и не собиралась отставать. «Алекса, не забывай, я исполняю свой долг. Я же не могу тебя посвятить во все тайны. Мне нужно вас доставить в Малаган. Даю тебе временную свободу, потому что здесь могу это сделать, но потом мне придется тебя передать в руки своего правителя». «А если ты это не сделаешь?» «В смысле? Если ты не выполнишь задание, что будет?» «Не знаю, что будет и не хочу об этом думать, потому что я его выполню. Я в принципе не проваливаю задание». Алекса грустно вздохнула, а я совсем был не рад тому, что сказал ей все это. «Алекса, можно я побуду с фактом Григориан злился, поэтому просто пожал плечами и показал, что не против. Получив свободу относительно корабля, я не знала, что с ней делать, пока вернулась к себе в камеру, и мы с Фахтом вместе завтракали. «Повезло тебе! Вообще Григориан очень суровый воин, даже не знаю что ему взбрело в голову!» Молчала и не хотела говорить, что мы давно знакомы. «Да уж, и вправду я везучая!» – с от... сарказмом ответила я. «Изливать душу сегодня не хотелось!» Направилась в пункт управления и увидела, как Григориан делает перевязку. Ему было неудобно. «Давай помогу». Он обернулся. «Сам справлюсь. Почему-то долго не заживает. Обычно с такими незначительными повреждениями мое тело быстро справляется». Не приняла его отказ от помощи, подошла, подошла и забрала инструменты, которыми он пытался обработать рану. «Я смазывала нож специальным ядом. По идее, ты должен был вообще уже умереть» еще два дня назад, так что тебе еще повезло». Он возмущенно и удивленно посмотрел на меня. «Прости, да ладно, что уж, я не лучшим». Я знала, что за мной придут, отец меня предупредил, и я готовилась. Правда, все оказалось бесполезным. Жалеешь, что я не умер? Решила промолчать. «Ну что говорить, не зная, кто скрывался под маской, я, конечно, была бы не против его смерти». «Ты правда молодец, настоящий боец, просто у тебя не было шансов, я вряд ли умру и порадую тебя». Рана выглядела не очень. Прошло уже три дня, она все еще была влажной. «Может, это покажется странным, но я вовсе не хочу, чтобы ты умирал». «Чем вы обрабатываете?» – решила я перевести разговор на другую тему. Он передал баночку со странной мазью. И я щедро намазала рану и сверху приклеила пластырь. «Да, управлять кораблем умею только я из всех нас, поэтому моя смерть сейчас ни к чему», сказал он и засмеялся. «Очень смешно. Закончила и не знала, что мне теперь делать». «Я могу тебе чем-то помогать? Поручи мне, например, кормить и Кира или еще что-то на свое усмотрение». Он серьезно смотрел на меня, будто обдумывал миллион дел и выбирал, чтобы поручить. «Хорошо. Если хочешь, можешь играть с Киром. Часа два, а то ему нужны тренировки. Совершенно некуда девать энергию в замкнутом пространстве». Я с радостью, воодушевленная новым образом жизни и хоть какой-то определенности на ближайшую неделю, пошла изучать склад».